Глава 19 На другое утро ему доставили газеты, и это напомнило первые дни заключения. Тотчас кинулся в глаза цветной снимок, под синим небом площадь, так густо пестрящая публикой, что виден был лишь самый край темно-красного помоста. В столбце, относившемся к казни, половина строк была замазана, А из другой Цинценат выудил только то, что уже знал от Марфеньки, что маэстро не совсем здоров, и представление отложено, быть может, надолго. — Ну и гостиниц тебе нанча, — сказал Родион, — не цинценату а пауку. Он нес в обеих руках весьма бережно, но и брезгливо. Заботливость велела прижать к груди, страх отстранить — Ухваченное комом полотенце, в котором что-то большое копошилось и шуршало. «На окне в башне пымал. Чудище! Ишь, как шастает, не удержишь!» Он намеревался пододвинуть стул, как всегда делал, чтобы, став на него подать жертву на добротную паутину прожорливому пауку, который уже надувался, чуя добычу. Но случилась заминка — Он нечаянно выпустил из корявых, опасливых пальцев в Главную складку полотенца И сразу вскрикнул весь топорщись, Как вскрикивают и топорщицы те, Кому не то что летучее, но простая мышь-катунчик Внушает отвращение и ужас. Из полотенца выпросталось большое, темное, усатое. И тогда Родион заорал, во всю глотку топчась на месте, Боясь упустить, схватить не смея. Полотенце упало, пленница же повисла у родиона на обшлаге, уцепившись всеми шестью липкими своими лапками. Это была просто ночная бабочка. Но какая? Величиной с мужскую ладонь, с плотными наедоватой подкладки темно-коричневыми, местами будто пылью посыпанными крыльями, Каждый из коих было посредине украшено круглым стального отлива пятном в виде ока, то вцепляясь, то отлипая членистыми в мохнатых штанишках лапками и медленно помахивая приподнятыми лопастями крыльев, с исподу которых просвечивали те же пристальные пятна и волнистый узор на загнутых пепельных концах, бабочка точно ощупью поползла по рукаву, А Родион, между тем совсем обезумевший, отбрасывает себя, отвергая собственную руку, причитывал «Сыми! с и таращился. Дойдя до локтя, бабочка беззвучно захлопала, тяжелые крылья как бы перевесили тело, и она на сгибе локтя перевернулась крыльями вниз, все еще цепко держась за рукав. И можно было теперь рассмотреть ее сборчатое с подпаленными бурое брюшко, Ее биличью мордочку, глаза, как две черные дробины И похожие на заостренные уши сяшки. — Ох, убери ее! — вне себя взмолился Родион, от его иступленного движения великолепное насекомое сорвалось, Ударилось о стол, остановилось на нем мощно трепеща, И вдруг с края снялось.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 Красиво подрумянинный мсье Пьер поклонился, сдвинув лакированные голенища, и сказал смешным тонким голосом, «Экипаж подан? Пожалуйста!» «Куда?» — спросил Ценцинат, действительно не сразу понявший, так был уверен, что непременно на рассвете. «Куда, куда?» — передразнил его мсье Пьер. «Известно куда».